Глава 38. Это не было снегопадом. Это была самая настоящая снежная буря. Если на второй день снегу было мне до середины голени, то на третий его навалило выше, чем по колено. Была у меня идея почистить двор, но потом я от нее отказался. Смысла нет. Дорогу же все равно никто не почистит. Так что мне здесь жить до того, как это все растает. И думаю, что растает скоро потому как похоже, что зимы здесь все же бесснежные. Холодно не было, к слову. По ощущениям, слегка ниже нуля. Это когда ветер не в лицо. На третий день ветер заметно поутих, да и снег почти прекратился. Стало теплее, и когда я попробовал, надев снегоходы, погулять по окрестностям, здорово взмок. Низина завалила так и вовсе по пояс. Надула с возвышенностей. Ветви елей вокруг отвисли под тяжестью навалившегося на них мокрого снега, который уже понемногу начинал подтаивать. А вообще пейзаж, если бы не горы, напоминал нашу среднюю полосу. Тоже елки вокруг, да снегу по... по сие время. И воздух, и тишина. Разве что время от времени слышно, как под тяжестью снега ветки ломаются. А гулялась хорошо, прямо душой всю эту зимнюю благодать ощущаешь. И даже замеченные вороны не раздражали. А может, и не вороны это вовсе, а вороны. Здоровые больно. Следов всякого зверя на снегу тоже хватало. Зверя, птиц. Только вот распознать эти следы я не умею. Когда же сел на поваленный ствол дерева, чтобы передохнуть, увидел, как на противоположную сторону неширокой долины вышел небольшой олень. Красивый, рыжевато-серый, с чуть более светлым брюхом. Маленькой головой, увенчанной небольшими рогами с тремя острыми концами. Он встал, как изваяние, время от времени чуть двигая головой. Потом немного подогнул заднюю ногу, вроде как собираясь шагнуть, но вновь замер, так и не опустив копыта на снег. Я даже немного растерялся. Вроде бы решил просто прогуляться, а тут добыча прямо на меня вышла. Вот пойди на охоту, точно бы никаких оленей не нашел, уверен. Потому что так работают законы природы. Было до него метров 150, не больше. Не знаю, видел ли он меня или ему было все равно, отвыкать людей, но внимания на меня он не обращал никакого. Я аж дыхание затаил, потянув к плечу лежащий на коленях Хремингтон, попутно сползая вниз с бревна, чтобы можно было опереть руку с винтовкой на колено. Олень повернул голову в мою сторону, но так и остался стоять неподвижно. — Ты это, не шевелись давай! — прошептал я одними губами. Спина уперлась в бревно, натянулись лямки рюкзака, снег осел под задницей. Левая рука зафиксировала трубу цевья на колени, получилось вполне устойчиво. В винтовку десятизарядный магазин вставлен, с пулей Сильвер Тип, как раз на такого зверя. Судьба. В голову с такой дистанции, только в голову. Только вот дыхание не могу успокоить. Что-то совсем разволновался. С чего бы, а? С того, что вместо стрельбы по людям и тварям я оказался просто на охоте. Как будто кусок нормальной жизни захватил. Где-то опять треснула ветка под грузом снега, и олень повернулся в сторону звука. Теперь мне его голова была видна в профиль. Так, у меня пристрелка на 300 ярдов, а здесь половина дистанции. Высота и температура здесь роли особо не играет. Тут недалеко. 17 сантиметров поправка будет в таком случае. Куда целится вообще? А вот между основаниями рога и основанием же уха, наверное. Навел прицел туда, потом опустил чуть ниже, выбрав предположительные 17 сантиметров. Задержал дыхание, мысленно дочитал до двух, затем потянул спуск. Бах! Винтовка лягнулась, эхо метнула по горам и вернулась ко мне сразу со всех сторон. С дерева рядом лавиной посыпался снег. Олень дернулся и завалился на бок, несколько раз взбрыкнув конвульсионно копытами. А потом затих. Снег возле его головы окрасился кровью. Все это время я не отрывался от прицела, готовый выстрелить еще раз. Но хватило одной пули, добивать не пришлось. Вот так. А эти патроны и эта винтовка как раз на оленя и рассчитаны. Поднялся, подобрал отблескивающую серебром гильзу, веса которой не хватило для того, чтобы провалиться в мокрый снег глубже, чем на пару сантиметров, сунул в карман. «Ну вот, мясо будет». Разделывал я оленя прямо на месте, подвесив за задние ноги к дереву. За веревкой и подходящим ножом пришлось, правда, ходить в дом, но все же через несколько часов я вернулся туда, перемазанным в крови, с немалым грузом мяса. «Теперь можно будет себя хотя бы свежатенькой подкормить» а то консервы что-то уже поперек горла встают. Пришлось подумать над тем, как оленину готовить. Кухня в доме была на электричестве, которого не было. Гриль тоже. Хотел переделать его в нормальный, бесхитростно выломав нагревательные элементы, но не стал, а просто выложил из камней место под костер и готовил мясо уже на нем. Оленина получилась жестковатой, но вкусной. Так что по первому разу я просто обожрался. Вынужденный отдых не слишком расслаблял. Откровенно говоря, хотелось как можно быстрее добраться до Канады и как можно дальше убраться от Анклавов. Потому что не зря, не зря приезжали военные в аэропорт. Можно считать это паранойей, но можно и не считать. В Гарден-Сити ведь еще результат анализа на свой-чужой должен был прийти, и после него моя персона просто обязана была вызвать невероятный интерес. Надо валить отсюда, в общем. Еще вопрос. Попытаться глянуть на самолет или ну его. А, пожалуй, что ну его. Снег, к слову, может и дальше лежать. Плюс обледенение при такой погоде, плюс Плюс засада может быть. Или, не знаю, самолет как-то испорчен, полетишь и хлопнешься. Нет, дальше надо на машине двигать. На следующий день снег уже заметно осел и уплотнился. Хотя за ночь под ветерком на нем наморозила неслабый наст. Так, еще денек, и можно будет выезжать. Большие колеса Рема через такой слой уже проломятся, особенно если давление понизить. Кстати, а не попробовать ли так сделать сегодня? Вроде как испытание провести. Сдерживает одно. Все время жду, что с военной базы поднимут что-то летающее, вроде вертолета, и начнут прочесывать окрестности. Вот как раз в поисках следов автомобиля. На снежной целине, что укрыло дороги, они будут заметны прекрасно. А дальше догнать уже дело техники — Сажай солдат в вертолет и устраивай засаду, тем более, что по снегу скорость будет никакая. Нет, все же надо ждать до тех пор, пока снег сойдет полностью. Сейчас и пикап снегом укрыт, пролети кто-то над ним, блин, а я тут костры жгу, оленя жарю. Ну не дебил, а? Расслабился, на дачу выехал. Погода ведь летная, в любой момент появиться могут. Подхватившись с места, выбежал на улицу и, схватив в гараже лопату, быстро забросал снегом кострище, выделявшееся на белом как язва. Нет, ума нет, считай калека. Вернувшись в дом, собрал разбросанные вещи в сумке, которые поставил у входной двери. Пусть все будет в тревожных чемоданах, лишь выбежать на улицу и в машину забросить. И без рюкзака однодневки, охотничьего зимнего камуфляжа и винтовки с боекомплектом на улицу даже не выходить. Вообще. Даже на минуту. Даже всего лишь до сарая. Потому что, случись в такой момент появиться здесь кому-то нежелательному, отрезать меня от оружия и запасов будет проще некуда. И останусь я с одним пистолетом в кобуре и парой магазинов. И тогда все будет очень плохо. Винтовку, кстати, где можно, обмотал бинтами и нанес на них несколько черных полос, стараясь максимально изломать ее силуэт. Вокруг белый снег и темные ветки. Такое сочетание будет самым маскирующим. Да и вообще, по двору пока шляться меньше надо. Я же следы оставляю, тропинки уже проделаны. А на снегу да под ярким солнцем — это как карандашом нарисовать. В общем, уже накосячил по полной программе, не исправишь. Вся надежда теперь исключительно на везение и лень военных. Или на то, что я просчитал ситуацию неправильно и сильно ошибся. Хоть бы так и было. С этого момента моё дачное существование оказалось сильно испорчено. Не то чтобы что-то случилось, но я стал нервным и подозрительным. Из дому не выходил почти, костров не жёг, а Ленина не жрал. Через день действительно услышал летящий вертолёт. Однако рассмотреть откуда и куда он летит не смог. Как раз сидел в сортире, а там окошко крошечное и в другую сторону смотрит. Но после этого стал ещё более дерганным. Перестал в доме разуваться, винтовку и ременно-плечевую с подсумками и мародеркой держал все время на виду, чтобы сразу схватить и бежать. А остальные сумки вообще в машину переложил, каждый раз выходя туда, если что-то требовалось. Паранойя, понимаю, но ощущение того, что я заперт здесь, как в ловушке, этому очень способствовало. Оленину с тех пор жарил в печке, насаживая куски на длинную двузубую вилку, найденную на кухне. И только вечером, когда темнело, потому что днем я печки больше не топил. Следующим утром пошел к дороге, вооружившись найденным в гараже метром, для того, чтобы измерить толщину снега и прикинуть, сколько времени я должен еще здесь сидеть. Вообще прогресс в тайне радовал. Так еще пару дней и снег с дороги сойдет. Ну, по крайней мере, в тех местах, что я отсюда вижу. Как там дальше, не знаю. Проверить придется экспериментальным путем. Снега осталось сантиметров пятнадцать. То есть пикап по такому покрову пройдет уже без проблем, если не учитывать тех самых пресловутых следов. Садиться за руль да и ехать? Вертолета я больше не слышал, так что или искали не меня, или не заметили они ничего подозрительного с этой стороны. Может, в таком случае и следов никто не обнаружит? Звук в такой тишине разносится очень далеко. Ветка в лесу хрустнет, а ты ее как выстрел слышишь. А вот если одновременно газовать сразу несколькими моторами, вроде мотоциклетных, то трудно рассчитывать на то, что тебя не услышат. Вот я их и услышал. Звук доносился со стороны Рапид-Сити. И пока было непонятно, приближается он, или там кто-то по катушке на квадроциклах устроил. В том, что это именно квады, сомневаться не приходится. И что делать? Кидаться в пикап и сваливать? Так если это за мной, то на квадах все равно догонят. По моим же следам. Разогнаться не получится. Запереться в доме? А-та, с идеей лучше и не придумаешь. Оглядевшись по сторонам, я понял, что выбор, по сути, невелик. И рванул в лес на противоположную сторону дороги. Хорошо, что на ногах снегоступы были, потому что, в отличие от открытых мест, под тесно сомкнувшимися елями снега еще хватало. Пешком бы я здесь просто забуксовал. Удалившись от дороги метров на 30, я свернул налево, в сторону начинавшегося понемногу приближаться звука. И чуть приналек, пытаясь уже не идти, а вроде как бы даже бежать. Идти, по моим прикидкам, надо было метров 200, как минимум, или больше. А с такой скоростью на это уйдет минут 10, наверное. И вот вопрос. Те, кто сюда едет, доберутся раньше или все же я успею? Взмок почти сразу, потому что бежать, увязая в мокром тяжелом снегу, вовсе не то, что по стадиону. Тут не бежишь скорее, а тащишь себя чуть ли не за шкирку. Даже снегоступы вязнут. Проваливаются. От этого упасть на норовись чуть ли не через каждый шаг. Метров через сто пересек дорогу, примыкавшую к шоссе, наплевав на оставленные следы. Затем вновь углубился в лес. Звук моторов все ближе и ближе. Теперь уже понятно, что едут не куда-то, а именно в эту сторону. «Военные? Кто-то другой?» Опять упал. Снегоступ угодил под скрытую снегом ветку. Зацепился там. Поднимаясь, начерпал снега в рукава и перчатки, выматерился злобно, погреб дальше. Еще позицию найти надо, или выждать момент, чтобы ее занять. Треск моторов уже совсем рядом. Теперь только сесть в снег и замереть, пропустить их мимо. Укрылся за старой, разлапистой елью. Замер, не шевелясь, и вскоре увидел, как полускрытой от меня деревьями дороги пронеслось несколько квадроциклов. — Ну точно, угадал, они самые. И пропустил их мимо, сменил прицел винтовки с трехкратного на большую оптику. А потом, пригнувшись, пошел в сторону просвета между деревьями. Метров через двадцать уже лег на живот и пополз, стараясь не начерпать снегу в ствол и механизм винтовки. Звук моторов, между тем, немного затих, превратившись в утробное почихивание на холостых оборотах. Забравшись под низкие ветви ели и укрывшись частично ее стволом, я глянул на дорогу сначала так, а потом и в прицел, откинув крышки. Изображение немного загуляло, я дышал так тяжело, словно марафон пробежал. Но затем прижал цевьё к стволу, и картинка стабилизировалась. Приехавшие остановились как раз у поворота к дому. Шесть квадроциклов, все как на подбор, серьёзные утилитарники. Возле них семеро вооружённых людей. Не поохотничьи вооружённых, посерьёзней. У кого? Калашников у кого ругер мини, у двоих АР-15. А вот одеты все кто как, хотя преобладает в одежде охотничий камуфляж. Вязаные шапки бини, овчинные охотничьи шапки, бороды, двое или трое курили, явно задымив после того, как слезли с машин. На ходу, на кваде не очень-то покуришь. У двоих или троих я заметил рации, причем не туристические, а покруче. А еще на одном из квадроциклов разглядел длинную антенну, сейчас согнутую дугой. То есть, случись что, они могут и помощь вызвать, наверное. Люди о чем-то спорили, указывая друг другу то в сторону дома, то на мои следы, то на место, в котором я вошел в лес. Похоже, следы их немного сбили с толку. Вроде как теперь непонятно, кого и где искать. А я тоже чувствовал себя да нельзя задаченным причем озадаченным самым простым из возможных вопросов. А что делать-то? Мне совсем не нравится, что кто-то обнаружил мое укрытие, но я понятия не имею, кто его обнаружил и зачем. Еще я понимаю одну простую вещь. У меня есть всего одно единственное преимущество, если эти люди приехали с враждебными намерениями. И это преимущество можно реализовать только сейчас, когда я у них за спиной, когда они у меня в прицеле, как на ладони, и никого не закрывает лес. Если они хотя бы разделятся, то если кто-то пойдет проверять дом, а кто-то отправится по следам, все мои выгоды сойдут на нет. Безвозвратно. То есть, если проще, начни я сейчас стрелять и с моей винтовкой, с моим прицелом, и с такой дистанции, я сразу же нанесу им непоправимый урон, прежде чем они даже дернуться успеют. И еще я смогу прижать их огнем так, что там никто и дыхнуть не сможет. Потому что эти метров триста — для меня дистанция практически гарантированного поражения. Позицию я занял отличную, и стрелять прицельно в ответ просто не дам. Но вот вопрос, а стрелять вообще надо? Те, кого я тогда убил на ферме, были не просто бандитами, а бандитами, которые этого не скрывали, а даже наоборот, явно и откровенно гордились таким фактом своей новой биографии. Они словно упрашивали их застрелить и достаточно легко упросили. Я даже секунды не сомневался. Но вот эти выглядят самыми обычными реднеками и пока никакой откровенной враждебности не проявляют. И что мне теперь делать? Те, похоже, тоже никакого решения принять не могли. И это напрягало даже больше. Если бы они действовали как-нибудь толково, пытались занять позиции, прикрывали бы друг друга, я бы мог решить, что это и есть проявление агрессии. Но они стояли кучей, собравшись у своих квадроциклов, и продолжали спорить, размахивая руками. «Ну что бы вам просто мимо не проехать, а?» Прошептал я беззвучно, но со всей страстью, словно заклинание читая. «На кой я вам дался? Живет человек один, значит, ему так нравится, имеет полное право. Вы же сами всегда утверждали, что это свободная страна. И что вы теперь тут зависли?» В конце концов, главный, а таковым выглядел невысокий пожилой мужик с седыми висячими ганфайтерскими усами и обветренным красным лицом, Послал четверых к моему дому. А сам с двумя остальными, рослым толстяком с бородищей, как у Карла Маркса, и еще одним мужиком в сером стецене и бежевой куртке с овчинным воротником, остался у машин, держа рацию в руке и попутно с кем-то переговариваясь. Скорее всего, с той четверкой, что пошла к дому. Шли они, кстати, открыто, хоть и с некоторой опаской, держа свое оружие наготове. Сам дом мне отсюда виден не был». Только повороты и часть дорожки к нему. Поэтому наблюдать я мог только за теми, кто остался на дороге. Минут десять ничего не происходило. Только Седой продолжал время от времени говорить по рации. Двое его спутников смотрели в разные стороны, держа оружие в руках и вроде как прикрывая старшего. Меня, естественно, никто так и не заметил. Я время от времени переводил прицел с силуэта одного на силуэт другого в порядке пристрелки и определения приоритетности целей. Потом в поле зрения появились остальные четверо. Двое тащили в руках хорошо знакомые мне канистры, те самые, что стояли в багажнике пикапа. А еще один нес мой мосберг и сумку с патронами. Всеми патронами, что были у меня, помимо тех, что сейчас на мне. А еще над домом, хоть его отсюда и не было видно, начал быстро расти столб дыма. Они его еще и подожгли. Поэтому вместо четырех канистр у них были с собой три. Четвертая пошла на растопку. Не, ну что за уроды, а? Земля пустая, бери что хочешь. А тут уже видно, что небесхозное все. Чье-то. Так нет, надо украсть. А что не украл, то и сгадить. Скоты. Еще они оставили меня без всего. С запасом еды всего на день. Тем самым, что в рюкзаке. Я вздохнул глубоко, выпустил воздух через сжатые зубы и подвел прицел к середине груди их старшего, стоявшего сейчас ко мне лицом. «Уроды!» — прошептал я, ожидая, когда они все соберутся вокруг квадроциклов. «Зато теперь я знаю, как надо поступить». Указательный палец плавно потянул спуск. Свободного хода на этой винтовке почти нет. Так что выстрел грохнул сразу, хлеснув кнутом по ушам, и мне даже не нужно было смотреть, попал я или нет, потому что промахнуться я не мог в принципе. И когда я перекинул прицел на Карла Маркса, на дороге еще даже не начали укрываться. Целься в самую широкую часть корпуса. А Маркс был самым широким из всех. Он как-то странно дернулся, когда пуля угодила в него. Потом начал заваливаться. Остальные бросились укрываться заквадами. Я успел попасть еще в одного, одетого в охотничью камуфляжную куртку и такие же штаны, заправленные в высокие по колено зимние сапоги. Он налетел на квадроцикл, свалился на него животом, а затем сполз в бок, выронив на снег калашников с деревянным прикладом. Ага, укрытие у вас то, что надо, там и сидите дальше. Прошептал я в злобной радости и выстрелил в рацию, смонтированную на багажнике. Попал. Та подскочила и от нее что-то отлетело. Звуки стрельбы, напоминающие треск ломаных досок, метались между холмами. Костер на месте дома разгорался на глазах, причем к серому дыму. Начал примешиваться черный, с чего я сразу сделал вывод, что моему новому красивому пикапу хана. Вот так, не жили богато и нехрен начинать. Одно расстройство от этого. Похоже было, что мои противники до сих пор не поняли, откуда я стреляю. Ответный огонь велся, но вот куда он был направлен, это вопрос другой. Разве что человек в сером стецоне, стоявший с главным на дороге, довольно уверенно обстреливал деревья вокруг меня, укрываясь за одной из машин. Левой рукой я крутанул кольцо на прицеле, увеличив кратность, так что его голова, торчащая над решетчатым багажником, превратилась в прекрасную цель. А затем выстрел выбил из нее красный туман, и Стетсон покатился по дороге, завалившись тульей вниз. Четыре. И старший, и Маркс, лежали на земле недвижимо. Мужик в высоких сапогах слабо шевелился, но ранен он был явно очень тяжело, потому что даже не пытался ползти. Можно было бы его добить, но я подумал, что его стоны будут очень кстати его товарищем. А человека в стецене мне, видно, не было вообще. Квады его закрывали. А затем оставшиеся трое открыли достаточно дружный огонь в мою сторону, заставивший меня вжаться в снег и податься назад, укрывшись за стволом дерева. Сверху усыпался снег в перемешку с иголками. Валились сбитые пулями ветки. Пару раз я услышал щелчки пуль, ударивших в ствол. Отползая назад, я оказался словно бы в небольшой лощинке, где достать меня огнем было бы трудно. Там повернулся и пополз в сторону, меняя позицию. Потому что вести бой даже с такими олухами с одного места может только соответствующий им идиот. А затем на дороге взревели моторы, и я вскинулся на колено, ожидая невероятной атаки на квадроциклах. Но увидел только удаляющиеся три машины и пригнувшихся людей на них. Выстрелил несколько раз вслед и, кажется, даже кого-то задел. Но все трое исчезли за поворотом. И звук продолжал удаляться и удаляться. Подскочив, я побежал, высоко поднимая ноги в сторону дороги. Уже там, оказавшись в колее проехавших машин, я скинул снегоступы и рванул к брошенным посередине дороги квадам, уже изо всех сил, поскальзываясь и захлебываясь холодным воздухом. Мысли в голове путались, несмотря на то, что я старался привести их в порядок. Бежать в дом? А толку? Я пожар уже отсюда вижу. Но его бензина на это не пожалели. Дом бревенчатый уже пылает, как пионерский костер. А так черно дымить могут только сгоревшие покрышки. И драпать надо отсюда как можно быстрее. Потому что уверен на все сто. Люди не сами по себе, они приехали откуда-то, где их много. Где-то недалеко, я думаю, потому что приехали на квадах, у которых с дальностью на одной заправке так себе — и на багажниках ни единой запасной канистры. Просто ли они приехали, или кто-то их прислал. Или навелись на единственный выстрел, которым я заохотил оленя. И как снег более или менее сошел, решили проверить, кто тут стреляет. Раненый так и продолжал вяло шевелиться на снегу. И, подбежав ближе, я выстрелил в него еще раз. Он замер, уставившись на меня остекленявшими глазами. Оглядел остальных, все мертвы, похоже. — Нет, главный жив, пытается то ли сказать что-то, то ли просто губами шевелит. — Ладно, всем сестрам по серьгам, а вам всем по пули, на всякий случай и магазин сменить. Винтовка грохнула четыре раза, звук выстрелом-эхом проскакал по долине. Три квада все заглушены, но ключи у всех в зажигании. Я повернул ключ и глянул на датчик топлива большой темно-зеленой Ямахи Гризли. Больше половины бака еще есть. Так, где мое имущество? Я же видел, что они его тащили. Вон сумка с патронами, вон дробовик. Схватил и то, и другое, кинул на передний багажник Ямахи. И еще канистры. Они их тоже побросали. Все не взять и одну можно. На задний багажник как раз уляжется. Бросил тяжелый пластиковый бак на багажник, вытащив из кармана обрезок веревки, наскоро прихватив сперва его, чтобы не вылетал. Затем также быстро и суетливо привязал сумку и мосберг. И все, теперь бежать отсюда. Драпать и как можно скорее.